Вот видите, вы бледнеете. Значит, вы чувствуете за собой свою вину. Разрушить счастье человека. Забыть, уничтожить все. Лицемерие, ложь, измена. Да как вы могли допустить себя до этого, Наденька? Богатый граф, лев, удостоил кинуть на вас свой благосклонный взгляд, а вы растаяли. Вы полениц перед этим мишурным солнцем, где стыд. Где стыд, спрашиваю я вас? Чтобы графа не было бы здесь завтрашнего дня. Слышите? Оставьте. Прекратите с ним всяческие сношения. Чтобы ноги его не было в нашем доме. И я не хочу... Мама, мама, сюда! Что? Что? Что такое? Что случилось? Александр Федорович нездоров. О, Господи! Сумасшедшая! Как ты меня испугала! О, Господи! Ну что такое, что нездоров? Я знаю, у него грудь болит. Ну потрёт, а по дельдокам и всё пройдёт. Ну не чахотка же в самом деле. Александр Фёдорович, ну, голубчик, ну всё пройдёт. Всё пройдёт. Ах, всё пройдёт. Прощайте, Надежда Александровна. Прощайте. Когда вы позволите мне прийти к вам? Когда вам будет угодно. Наденька. Я не могу слушать вас. Вы были я так... Я виноват. Клянусь вам, теперь я буду говорить иначе. Поймите, что наше объяснение необходимо. Вы не услышите от меня ни одного упрёка. Но нам необходимо объяснить Ведь дело в том, что вы позволили просить у вашей маменьки вашей руки... После того, что произошло, я вынужден повторить вопрос. Отвечайте мне прямо искренне наши объяснения То, часа кончится. Скажите, скажите. Вы что же? Вы, значит, меня больше не любите? Что за мысль? Вы знаете, как я и мама всегда ценили вашу дружбу всегда были рады вам. Оставьте в покое, мама. Сделайтесь на секунду прежней, Наденька, отвечайте мне прямо и искренно. Скажите, не изменило ли, я даже не назову кто, скажите просто, не заменило ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Отвечайте же, Наденька, одно ваше да или нет решит все. Одно ваше слово избавит меня от муки, а вас от неприятного объяснения. Боже мой, перестаньте, что я вам скажу? Мне нечего сказать. Этого знаете ей-богу, я измучился. Поймите вы, вы должны решить все сами. Иначе у меня останется глупой надежды, я все равно буду надеяться. Но взгляните на меня. Похож ли я на себя? На одинка. Посмотрите на меня ведь меня же не узнаю Но не жалеют все. Ой, ну оставьте, оставьте, не мучьте меня вопросами. Умоляю вас, ради Бога, кончите все одним словом. К чему вам послужат скрытность? У меня останется глупой надежда, я буду являться к вам бледный расстроенный Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит. Дай вам Бог никогда не узнать этого. Ну, что польза молчать? Не лучше ли сказать вдруг? Боже мой, о чем вы говорите? Я совсем растерялся yes. У меня голова точно в тумане. Я спрашиваю вас, заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце? Одно ваше слово, да или нет? Да или нет? Да или нет? Да. Простите меня. Простите мне сама себя не понимаю. Все произошло как-то случайно, помимо моей воли. Я, я сама не знаю как. Я не могла вас обманывать. Благодарю вас. Вы много сделали сегодня. Мне было трудно услышать это, да, но вам было еще труднее сказать его. Прощайте. Прощайте, вы более Никогда меня не увидите. Это единственная награда за вашу искренность. Простите. Простите меня, Александр Федорович. Прощайте. В этот же вечер, когда Пётр Иванович сидел в кабинете за деловыми бумагами, вошла молодая красивая женщина. Это была жена его, Лиза, Елизавета Александровна. Пётр Иванович, поздно уже, поздно. Ничего, ничего, ничего. Ты не утомился? Нет, Лиза, нет. Я не ожидала, что у меня будет такой умный муж. Это что, ирония? Нет, что ты. Ты прекрасен. А, ну что, тебе дать денег, да? Нет. Нет? Мне с тобой хорошо и без них. Без них, Лиза, никогда никому не бывает хорошо. Ну что, это цифры, цифры, цифры. Ну а кто сказал, что цифры это скучно? Да, кстати, Лиза. Да? Ты не хотела бы взять ведение хозяйства на себя? Взяла бы к себе расходные книги, а? Расходные Книги? Хорошо, я подумаю. Ну что ж. Хорошо. Почему Александр перестал бывать у нас? Ну, очевидно, нет нужды. понадобится явится Я его полюбила. У вас много общего. Только ты умнее. Ну что ты, я тоже глупа. Не клевещи на себя, я не взял бы в жены глупую женщину. Как и ты, вероятно, вышла бы замуж за глупого мужчину. Я люблю тебя, люблю тебя. Ну, значит, мой ум... У? Да. Не знаю. Может быть. Спокойной ночи, Петр Иванович. Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. А, Александр? Батюшки, то тебя днем не дождешься, а то вдруг бац с ночью. Что с тобой? Здоров ли ты? Да. Двигаешь, ем, пью. Следовательно, здоров. Слушай, ты не проигрался и не потерял денег? А вы все еще не можете себя представить без денежного горя. Ну, что это за горе, если оно медного гроша не стоит? Ну, так вот, когда услышите, о чем идет речь, я думаю, ужаснетесь. Ну, расскажи-ка, давно я не ужасался. А ведь, впрочем, не мудрено догадаться. Вероятно, на дули, да? Можно ли было предчувствовать подобное? Надо было не предчувствовать, а предвидеть.